Поздно вечером он вызвал к себе нотариуса, господина Януша Столарика, и когда тот пришел, был очень весел, даже смеялся. Усадив нотариуса, велел подать вторую бутылку такайского из февральского урожая анчура. Вино это оставалось еще от отца Грегорича, известного когда-то виноторговца. Вино выдержанное с того времени, когда в Такае собрали два урожая в год — В феврале и в октябре лишь короли пивали такое. Этот февральский урожай получился так, что из-за рано наступившей зимы виноград оставался на лозе вплоть до самой весны. Можно представить себе, какой крепостью, тонкостью, каким букетом обладал этот нектар. Покойный Грегорич прозвал его «спаситель жизни» и часто говорил «вы». Пусть тот, кто захочет руки на себя наложить, хлебнет в стопки две такого вина. Ежели холостой он, за шафером кинется, ежели женатый, застряпчем. Означало это, что человек тот будет думать либо о женитьбе, либо о разводе, только не о смерти. Грегорич и Столярик чокнулись крепкой настойкой. Дьявольски хороша. Даже языком прищокнул Грегорич. «Мой крестный отец отведал ее в тот день, когда я родился. Выходит, с нею я начал, с нею и кончаю». Они снова чокнулись. Нотариусу вино тоже нравилось. Между тем господин Грегорич вынул из кармана запечатанный пакет. «Вот, господин Сталарик, мое завещание». Я пригласил вас за тем, чтобы передать его вам на хранение. Он потер руки и засмеялся. Призабавные вещи имеются в нем. Рано вы это затеяли, сказал, принимая документы господин Сталарик. К чему такая спешка? Господин Грегорич устало улыбнулся. Мне это лучше знать, господин Сталарик. Давайте-ка выпьем еще по рюмочке, оставим смерть. она теперь за уздечку торгуется. Лучше расскажу я вам, господин Столарык, как мой отец добыл это вино. Забавная, скажу я вам, история. Любопытно послушать, господин Бегаревич. Ха. Отец мой был превеликий ловкач. Там, где ему не удавалось добиться своего напрямую, он шёл путями окольными. А кое-что от его хитрости унаследовал, но, к сожалению, не все. Ну, это отношение к рассказу не имеет. Жил, знаете, в Земплене некий граф. Был он несметно богат и в то же время непроходимо глуп. Очень добрый был человек и охотно помогал людям, оттого, собственно, и прослыл глупцом. Мой отец обычно покупал вино у него, И всякий раз, когда они заключали выгодную сделку, граф угощал отца крохотной рюмочкой этого нектара. Отец был страстный виноторговец. Естественно, не раз приставал графу с просьбой продать ему хотя бы два АКО этого вина. АКО — старинная единица емкости и жидкости, примерно 50 литров. Но граф и слушать не хотел. У самого императора Франции не хватит денег, чтобы купить моё вино. Ебут вот однажды, когда граф по обновлению почт его отца этим же самым леден страктор, захоил мой покойник ландер. Ох, живописная влага. Вот управа блажде небесная господня. Если б бедная моя старуха могла бы каждый день хоть с наперсток выкушить его, ох, наверняка недельки через две и на ноги бы встала. Благородный граф вконец расчувствовался, вкликнул своего погребщика и приказал «Наполни флягу у господина Грегорича из бочки Лебенстреттер». Через несколько дней после этого разговора приехали к графу гости, приветственные элегантные женщины, И хозяин захотел угостить их сим волшебным напитком, созданным, можно сказать, специально для дам. Но явился подгрипщик и доложил: "Нет того вина и в памяти. Куда ты его девал?" вскочил поражённый граф. "Всё вошло в во бофлягу Гредерча, ещё и не хватило маленькер". Так и было. Старик заказал у Бондаря пивака большущую на три ако флягу. Старый пивак жив по сей день и отлично помнит эту историю. Налел под воду, перевез на ней флягу в дземплен и получил вино. Верно ведь, хорош напиток. Что ж еще по юмочке на дорогу, господин Сталарик? Как только нотариус ушел, Грегорич позвал работника Матькова. «Немедленно ступай к жестянщику и купи у него котел. Потом за любые деньги найди двух каменщиков и приведи ко мне. Только никому на свете ни слова, зачем и куда идешь». «Э-э-э, ведь это самая слабая струнка была у матько. Если б ему не наказывали, может, тогда и хватило бы духу смолчать. Ступай скорее, выполняй поживее, одна нога здесь, другая там». Перед тем, как зажигать свечи, и котел, и каменщики были уже на месте. Павел Григорьевич отвел двух мастеровых в самую дальнюю комнату и старательно запер дверь. «Умеете ли вы молчать?» спросил он их. Каменщики переглянулись, подумали, и тогда заговорил тот, что постарше. «Молчать человек умеет. С того и начинает. когда свет попадает. Пока говорит, не научится молчать, не трудно.